Глава шестая. Канун Нового года. Когда я вошла в магазин, Ло склонилась над композицией из Гербер. «Когда же люди разлюбят, наконец, эти цветы?» Со вздохом сказала она. «Они превратились в обыденность. Но с их помощью мы оплачиваем счета». Улыбнулась я. Ло фыркнула. «Я бы не стала доверять мужчине, который подарил бы мне Герберы. А если тебе их подарил Грант?» Лоза мерла на мгновение, как будто я попала ей по Ахиллову сухожилию, потом покачала головой и ответила. «Он этого не сделает», — Грант понимает. Я положила сумочку под прилавок и принялась возиться со стереосистемой, выбирая диск. «Значит, ты продолжаешь с ним встречаться». «Я знаю, что ты этого не одобряешь». Я пожала плечами. «Не одобряю, но не хочу выглядеть в твоих глазах, как мать-наседка». Я посмотрела прямо в глаза Ло. «Просто будь осторожна. Договорились?» «Договорились», — ответила она с улыбкой. «Ты собираешься к Флину на вечеринку?» Я кивнула. «Но делаю это с неохотой». «О, Джейн, тебе будет весело. Выпьешь шампанского, поговоришь с парнем, немного порадуешься жизни. Только и всего. Легче сказать, чем сделать, особенно если речь идет о парнях из окружения Флина. Что собираешься надеть?» поинтересовалась Ло. «Понятия не имею». Она кивнула и ушла в заднюю комнату, где на двери висело несколько платьев в полиэтиленовых чехлах. «Я как раз забрала их из химчистки. У нас с тобой один размер. Выбирай». Я покачала головой. «Я не могу взять у тебя такое платье, Ло». «Разумеется, можешь». Она сняла чехол с платьев, выбрала короткое черное платье с большим декольте. «Вот это будет смотреться на тебе великолепно». Я взяла у нее платье, но потом покачала головой. Я в этом не уверена. Зато я уверена, — парировала Ло и достала из своей сумки черные лакированные лодочки от Лобутена. В этом ты будешь сногсшибательно. Ну, не знаю. Я скинула Уги и надела одну лодочку. Они подходят тебе по размеру. Отлично, — одобрила Ло. Зазвонил мой телефон. Номер был мне незнаком. Алло, Джейн, это доктор Хеллер. Здравствуйте, я не вовремя. Голос врача звучал чуть серьезнее обычного, и я заволновалась. Нет-нет, все в порядке. Что-то случилось? Я подумала о недавней томограмме. Неужели плохие результаты? Все нормально. Во всяком случае, я так думаю. Но все же результаты поставили нас в тупик. Честно говоря, мы никогда ничего подобного не видели. Височная доля светилась очень необычно. «И что же это значит?» «Мы не совсем уверены», — продолжала доктор Хеллер. «Во всяком случае, пока. Но я собираюсь послать твои снимки лучшим экспертам страны. Возможно, они сумеют предложить какое-нибудь объяснение. Меня больше всего волнует тот факт, что такой тип активности чаще всего наблюдается у людей с серьезными заболеваниями, например, после инсульта». Но мы знаем все о твоем здоровье, и я уверена, что никакого удара у тебя не было. Это должно быть что-то иное. И объяснение поэтому следует искать другое. Я кивнула, хотя она меня не видела. Доктор Хейлер, много лет назад вы рассказывали мне о различных участках мозга. Кажется, мне было лет 12. Вы показали мне диаграммы, и я подумала, что они выглядят как-то невразумительно, что ли. Помните? Да, сказала она. Помню. Так за что отвечает височная доля? Доктор Хейлер ответила не сразу. Это часть лимбической системы. Она управляет нашими эмоциями. Именно на этом участке мозга исследователи смогли измерить... Любовь? Видишь ли, Джейн, никто не может научными методами измерить любовь. Но ты права. Они измерили чувства, эмоции, привязанность. Любовь. Повторила я. Я приехала на вечеринку Флина в восемь. Я чувствовала себя неловко в платье и туфлехло. Переступая порог, я нервно одернула подол. Две с половиной секунды я раздумывала, не повернуть ли мне назад, не вернуться ли в мою квартиру и не переодеться ли в привычный костюм, черный леггинсы и свитер. Но Флинн мгновенно меня увидел и жестом пригласил подойти к бару на кухне. Деваться было некуда. «Джейн!» — крикнул он. ты все всё-таки сделала это!» Я улыбнулась, подошла к бару и поцеловала брата в щеку. Он протянул мне бокал шампанского. «Вы только посмотрите на неё!» — воскликнул он. «Ты выглядишь потрясающе!» «Я рада, что ты оценил», — сказала я. «Честно говоря, я чувствую себя идиоткой в этом платье. Ло заставила меня надеть его». «Как она поживает?» — поинтересовался Флинн. «Хорошо. Ведет прежний образ жизни. Сегодня у нее свидание с женатым мужчиной, хотя он утверждает, что они с женой расстались». Флинт поднял бровь. «Вот как?» «А кто твоя дама на сегодняшний вечер?» — шутливо поинтересовалась я. Флинн замешкался с ответом и посмотрел в окно своего лофта, за которым сверкали городские огни, а потом мотнул головой в сторону группы молодых женщин, стоявших в центре комнаты. «Что ж, удачи тебе». Улыбаясь, пожелала я. «Эй, тут есть кое-кто, с кем я хотел бы тебя познакомить», — сказал Флинн. «Не надо, прошу тебя», — взмолилась я. «Больше никаких музыкантов и никаких художников». Брат покачал головой. «На самом деле он журналист. Только что приехал сюда из Нью-Йорка». «Журналист, значит». Я отпила еще глоток шампанского и зевнула. Сэм разбудил меня в пять утра, потому что ему приспичило погулять. И после этого я уже... Не смогла уснуть. Флин взял меня за руку и повел через комнату к двери, которая выходила на балкон. Собравшиеся там люди курили, болтали, смеялись. Кэм! позвал Флин мужчину, стоявшего в дальнем углу спиной к нам, я видела только серый твидовый пиджак и темные волосы. Мужчина повернулся, я шагнула вперед, но тут поняла, что каблук моей туфли застрял в металлических прутьях решетки балкона. Кажется, я застряла, — пробурчала я. Позвольте мне вам помочь, — со смехом предложил друг моего брата. Я вцепилась в руку Флина, чтобы не потерять равновесие. Мои щеки пылали. Я вытащила ногу из правой лодочки, заметила, что розовый лак на ногтях облупился, а друг Флина опустился на колено и высвободил каблук из решетки. я сняла вторую туфлю, чтобы ее не постигла такая же участь. Флин усмехнулся. Эту проблему мы решили. А теперь, Кэмерон, разреши мне познакомить тебя с моей сестрой Джейн. Джейн — это Кэмерон Коллинз. Мужчина протянул руку. Приятно познакомиться, Джейн. Пожалуйста, называйте меня Кэм. Он был примерно моего возраста и отлично вписывался в обстановку на вечеринке Флина. Клечатая рубашка, облегающие брюки, пиджак и легкая щетина на щеках и подбородке. Но все таки он чем-то отличался от остальных гостей. Был ли он красивее или умнее, я не знала наверняка. Более того, я не могла понять, нравится мне это или нет. Кэм только что приехал в Сиэтл из Нью-Йорка. Он корреспондент Тайм. Пишет о медицине. Вот как? И какие же темы ты освещаешь? Спросила я. По большей части я пишу о нейрофизиологии, сказал Кэм. Сиэтл это рай для тех, кто пишет о медицине. Ведь здесь университет Вашингтона и биотехнологический центр на озере Юнион. Флин посмотрел на меня, потом на Кэма. Моя сестра всю жизнь посещает невролога. У вас есть кое-что общее? Кэм удивленно поднял брови. Я бросила на Флина полный досады взгляд, потом снова повернулась к Кэму. Это не настолько интересно, сказала я. «Уверен, что мне это будет интересно», — ответил он. К Флину подошла женщина, немного похожая на Ким Кардашьян, и они вернулись в квартиру. «Значит, ты его младшая сестра?» — улыбаясь, спросил Кэм. Я кивнула. «Где вы с Флином познакомились?» «Мы вместе учились в колледже», — объяснил Кэм. «Я год отучился в университете Вашингтона, а потом перевелся в университет Нью-Йорка, чтобы стать журналистом». Я жил с Флинном в одной комнате в течение одного сумасшедшего семестра. «Уверена, что семестр именно таким и был», — засмеялась я. Кэм так пристально посмотрел на меня, что я все время отводила глаза, чтобы не встречаться с ним взглядом. «Ты не слишком похожа на брата, верно?» — спросил он. «Не знаю». Я почувствовала, как мои щеки снова запылали. «Что конкретно ты имеешь в виду?» Выражение лица Кэма смягчилось. «Ты просто кажешься совершенно другой. Только и всего». Я улыбнулась. «Я очень люблю своего брата. Но не меняй мужчин, как перчатки». Он потянулся к открытой бутылке шампанского, стоявшей на столике. И снова наполнил мой бокал. Я сделала несколько глотков. «А чем ты зарабатываешь на жизнь?» — поинтересовался Кэм. «Я флористка». «Флористка», — хмыкнул Кэм. Пожалуй, у меня еще не было ни одной знакомой флористки. Моя мама до своей смерти была владелицей цветочного магазина, начала объяснять я. До нее магазин принадлежал бабушке. Он называется «Цветочная леди» и находится на Пайк-Плейс. «Цветочная леди», — повторил Кэм, явно впечатленный. «Я на днях проходил мимо твоего магазина. Когда направлялся в рыбный ресторанчик у Битчера», Чтобы попробовать данженовского краба под соусом. Пробовала? Да, сказала я. Это блюдо можно считать эквивалентом дозы кокаина. Кэм хмыкнул. Держу пари, у тебя в запасе немало трогательных рассказов о том, что случалось в твоем магазине. К примеру, ты видишь, как нервничает мужчина перед важным свиданием или перед тем, как сделать предложение. И масса другой, дешевой, любовной ерунды. И я подняла одну бровь. Дешевая любовная ерунда», — повторила я. «Ты явно не романтик». Он пожал плечами. «Полагаю, мне ближе логический научный подход». Я нахмурилась. «Прости меня, конечно, но едва ли в любви есть что-то научное». «Разумеется, есть», и — ответил Кэм. «Я не хочу показаться циником, но мне кажется, что мы в нашей культуре слишком много думаем о любви. Хотя концепт в высшей степени логичный». Вы либо остаетесь с кем-то, либо нет. В твоей интерпретации все выглядит совсем уж просто. Так и есть, если относиться к этому прагматично. Он улыбнулся. А как насчет тебя? Ты когда-нибудь была влюблена? И я склонила голову к плечу. Если учесть, что мы с тобой только что познакомились, то это чертовски личный вопрос. Прости, ты не обязана отвечать на него. Быстро сказал Кэм, почувствовав мою неуверенность. Я углубился в нейрофизиологию, и вот что я оттуда вынес. Ощущение влюбленности — это всего лишь химическая реакция в мозгу. Одни нейроны общаются с другими нейронами. Столкновение, искра. И вот она, любовь или то, что мы считаем любовью. А потом все исчезает. Так всегда бывает. Есть целая наука об этом. Как ни называй это чувство, любовь или нет, но оно никогда не бывает длительным. Это просто напросто невозможно. Мозг не создан для того, чтобы поддерживать ощущение опьянения, которое дает новый роман. Даже самые великие любовные истории сводятся в конечном итоге кастрюлем и сковородкам. Я усмехнулась. Кастрюлем и сковородкам? Именно так. Стоял на своем кэм. Рутина всегда берет верх. Если в твоих словах есть правда, то в них есть и печаль. Он кивнул потому что мы хотим встретить такую любовь, которую видим в кино. Все этого хотят. Но такого не бывает. А если иногда случается, то довольно быстро заканчивается. Я зябла, меня пробрала дрожь. Кэм тут же снял пиджак и набросил мне на плечи. «Ты не обязан это делать», — сказала я. «Но я сделал, ты дрожала». «Верно», — улыбнулась я. «Логично». Я допила третий бокал шампанского и налила себе еще. Я чувствовала себя легко и свободно. «Пожалуй, стоит набрать еды, пока тинейджеры все не съели». Кэм подмигнул мне. Я направилась следом за ним в квартиру. Флинн поймал мой взгляд и поманил меня к себе. «Иди», — сказал Кэм, — «я найду тебя позже». Я вернула ему пиджак и подошла к брату. «О, я не хотела вам мешать», — извинился он судя по всему вы с ним поладили я фыркнула я бы так не сказала я посмотрела через комнату на кэма который уже разговаривал с женщиной азиаткой у нее на голове была повязка с надписью счастливого нового года но он интересный человек продолжала я а как насчет тебя какая из девушек удостоится чести поцеловать тебя в полночь флин на мгновение стал серьезным потом подвел меня к окну и и указал на квартиру в здании напротив. Видишь окна с красными шторами и лампой на кофейном столике? Я кивнула. Там живет женщина. Флинн потер лоб, потом понизил голос до шепота. Джейн, я полностью в ее власти. Вы уже знакома? Брат покачал головой. Нет, я просто вижу ее каждый день. Она занимается гончарным делом. И я иногда наблюдаю за тем, как она работает. Боже, это так красиво. Ее энергия, ее сосредоточенность, движение ее рук. Почему ты не пригласил ее на вечеринку? Не знаю. Думаю, я... Я тебя не узнаю. Тебе что страшно заговорить с девушкой? Точно, выдохнул Флинн. И есть еще кое-что. Думаю, она грустит. Не просто грустит. Она в глубокой печали. Иногда я встаю часа в три ночи, чтобы выпить воды на кухне. И вижу, как она плачет, свернувшись калачиком на кушетке. На днях к ней заходил мужчина. Он был старше ее, принес ей цветы. Но потому, как она на него смотрела, я понял, что он каким-то образом обидел ее. И в это мгновение в окне появилась та самая женщина. В темноте мне трудно было рассмотреть ее лицо. Но я заметила, как она подняла руку, как будто хотела помахать Флину. И он сделал то же самое. Перед моими глазами тут же появился туман. И знакомая аура затуманила мое зрение, словно плотное облако. Я отвернулась и потёрла глаза. «С тобой все в порядке, Джейн?» «Да», — быстро ответила я. «Должно быть, мне что-то попало в глаз. Пойду-ка я в ванную и посмотрю». «Иди в ту ванную, которая в моей спальне». В гостевую ванную комнату выстроилась очередь. Я кивнула, прошла через спальню Флина, где на кровати обнималась парочка. Обоим было чуть за двадцать. Они сразу сели на постели, словно подростки, застегнутые врасплох родителями. В ванной комнате я закрыла за собой дверь и прислонилась к раковине, чтобы получше рассмотреть глаза. Я открыла и закрыла их несколько раз, потом глубоко вдохнула. «Следует ли мне сказать Флину о том, что я видела?» поверит ли он мне, или это разрушит его чувства. Вдруг он испугается и убежит от нахлынувшего чувства, как это уже случалось в прошлом, когда он подходил слишком близко к женщине, слишком близко к любви. Потом я подумала о Калет. Если я приму ее предложение, и мне нужно будет идентифицировать шесть разных типов любви, как я пойму, что правильно определила их? А если я ошибусь? Я вернулась на вечеринку и налила себе бокал шампанского. В квартире Флина стало еще больше народа. Пары, одиночки, женщины в сверкающих блесками топах. Я болтала с двумя парнями лет двадцати пяти. Один оказался барабанщиком в рок-группе, другой — художником. К 11 часам свет приглушили. Зазвучала танцевальная музыка. Прилично подвыпившая девушка начала покачиваться в такт музыки. К ней присоединились ее друзья. Барабанщик неожиданно взял меня за руку и повел в центр комнаты. Я не успела опомниться, как его руки оказались на моей талии, и он прижал меня к себе. «Я не слишком хорошо танцую», — сказала я, пытаясь отстраниться от него, но барабанщик не отпускал меня. «Тогда я тебя научу», — улыбнулся он. «Но я...» Я почувствовал чью-то руку на плече обернулась и увидела кэма вот ты где произнес он и повернулся к барабанщику прошу прощения но я вынужден похитить у вас мою подружку обычно она выставляет себя на посмешище на танцполе». кэм бросил на меня игривый взгляд но мы же не можем этого допустить правда о, -о, -о барабанщик поспешно убрал руки с моей талии извини приятель все в порядке улыбнулся Кэм, уверенно переплетая свои пальцы с моими и уводя меня в другой конец комнаты. «Почему ты это сделал?» — полюбопытствовала я. «Я подумал, что ты слишком милая и не умеешь говорить нет». Кэм подмигнул мне. «Это неправда», — возмутилась я. «Тогда почему ты -то не сказала ему нет?» «Я собиралась». «Вот об этом я и говорю», — уверенно заявил Кэм. И потом, уже почти полночь, А мне не все равно, кого я поцелую. И это говорит человек, который не верит в любовь. Не верю. Но это не значит, что я не хочу поцеловать тебя. Ты нахальный тип. Знаешь об этом? Знаю. Кэм выглядел самоуверенным наглецом. А я никак не могла разобраться. Нравится это мне или вызывает отвращение. Но я прав. Я снова подумала о Флине и той женщине в квартире, в доме напротив. Вспомнила Элэйн. Свидетельств любви становилось все больше, и я не могла этого отрицать. А что если я расскажу тебе одну историю, которая разобьет в пух и прах, твою теорию любви? Я был бы заинтригован, ответил Кэм, но я вынужден признаться, что меня трудно в чем-то убедить. Он был прав, и когда я заглянула в его глаза, я поняла, что мое признание будет сродни, вышедшему из-под контроля грузовому составу. Но по какой-то совершенно необъяснимой причине я почувствовала, что должна рассказать ему все. То, что я говорила раньше о моем неврологическом заболевании, неинтересно. Да к тому же не совсем правда. Понимаешь, я родилась с особыми способностями, сказала я. Ты умеешь поворачивать язык под самым невообразимым углом? Я рассмеялась. Нет, это намного серьезнее. «И что же это такое?» «Понимаешь?» Я вздохнула. «Я могу видеть... Любовь». Кэм долго смотрел на меня, потом расхохотался. «Какая же ты забавная!» «Я говорю серьезно. «Тогда позволь мне угадать. Когда люди влюблены, у них из головы вылетают бабочки? Или ты слышишь щебет птиц? Нет, погоди, ты, наверное, видишь, как Купидон пронзает стрелами сердца». Ты смеешься надо мной, протянула я. Мне не надо было ничего тебе говорить. Его улыбка увяла. Ты в самом деле говоришь серьезно? Да, подтвердила я. С самого детства у меня проблемы со зрением. Я с детства посещаю невролога. В последнее время врачи стали склоняться к выводу, что у меня крошечная опухоль на зрительном нерве, и и я даже не знаю, зачем я говорю все это тебе. Я потерла глаза. Пожалуй, шампанского было выпито слишком много. Последний бокал оказался явно лишним, но я уже зашла слишком далеко, поэтому решила закончить. На прошлой неделе, в день моего рождения, я получила открытку от незнакомой женщины. Она присутствовала при моем рождении. Она знала о моем даре и о многом мне рассказала. «Даже не знаю, что и сказать», — признался Кэм. Люди вокруг нас отчитывали хором. Десять, девять, восемь, семь, шесть. Шел обратный отсчёт до Нового года. У меня закружилась голова, когда я почувствовала на моих губах губы Кэма. Его тело прижалось к моему, но я не отпрянула от него. Напротив, я как будто растворилась в нем. На мгновение я перестала понимать, где заканчивается он, и начинаюсь я. С Новым годом! Прошептал он. С Новым годом, ответила я. Ну что, ты видела или нет? Я недоуменно посмотрела на Кэма. О чем ты говоришь? О любви, пояснил он. Ты видела любовь, когда мы целовались? Мой дар так не работает, попыталась объяснить я. В моей собственной жизни все в тумане. Ага, Кэм подмигнул. Это очень удобно. Я подняла на него глаза. И покачала головой. Ты ведь считаешь все это чушью, верно? Ты думаешь, что я тебе лгу? Я отодвинулась от него. Это была ошибка. Все это было ошибкой. Я сорвала с головы шляпу с надписью Счастливого Нового года! Я даже не помнила, когда надела ее. И, направляясь к выходу, бросила ее на диван. Туфли я нашла у входной двери, взяла сумочку и шкаф, а потом обернулась в последний раз. Брата я нигде не видела, поэтому вышла из квартиры и направилась к лифту. Больше всего на свете мне хотелось оказаться дома, избавиться от этого ужасного платья и лечь в постель. И чтобы Сэм посапывал на полу рядом с кроватью.